Глава тридцатая. Давил с кувера, предстояло добираться на хвостороге. Берг выхлопотал, видавший лучший экспериментальный мобиль. С грифоном Харлея, конечно, не сравнить, но за неимением лучшего. Впрочем, в любом случае подарок был шикарный. «Мы вернем», – пискнула Пандора, обнимая медведя на прощание. «Вернем», – подтвердил демон. Неудобно было принимать помощь от низших. Впрочем, в неудобство превратилась в последнее время вся жизнь инкуба. «Летай, птичка!» – пробасил медведь. «Летай, сколько понадобится!» «А вам, демонам?» Он хлопнул инкуба по плечу. «Что дай, что выкини!» Инкуб усмехнулся. Из интонации медведя исчезли настороженность и презрение. Он принял высшего демона за своего. Правда, на его манере разговора это не отражалось. Но ведь и инкуб не остался в долгу. Расстались почти приятелями. По дороге Виллсковер останавливались на заправках, а заночевали в небольшом придорожном отеле. Пандора порывалась лететь и ночью, но демон был непреклонен. Они оба после всех приключений не в лучшей форме. И если он, Инкуп нуждается в отдыхе, то что говорить о ней? К аргументам Гарпи о равноправии Полов отнесся серьезно и спросил. А при чем здесь половые различия вообще? После чего еще раз подтвердил, что он, демон, мужчина, инкуб, чертов ступень и все остальное, что она считает нужным, устал. Стал быть, и ей отдохнуть придется, исключительно за компанию. Для безопасности взяли один номер. Пандора, бормотавшая что-то невыразумительное, мол, сопровождать его это ее работа, а значит, и на кровати спать ему, а она. Харлей развернул за плечи и подтолкнул к широкой двухспальной кровати. Она потопталась в нерешительности, потом, стараясь обойти его по стеночке, скрылась в душе. Когда в свою очередь из души вышел демон, она сидела на кровати, натянув одеяло до подбородка и, глядя на него широко раскрытыми глазами, часто моргала. Демон хмыкнул и, насвистывая что-то под нос, бросил на пол скользкое лиловое покрывало. Сам прямо на него. «Ты, ты...» – прошептала Пандора. «Ты серьезно? Будешь спать на полу?» Демон хмыкнул. «Буду твоим верным псом, Крошка», – отозвался он. «Видят боги, ты этого достойна». «Вот ты позер», – возмутилась Гарпия. Правда, голос у нее дрогнул. «Позер не позер, а тебе это нравится, признайся», – отозвал Синку. «А если случится землетрясение, у меня больше шансов выжить, потому что я ближе к выходу». «Видишь, я смиренно берегу себя, делаю за тебя твою работу. Могла бы и спасибо сказать». Вместо ответа Пандора прыснула и швырнула в него подушкой. «Возьми, начнет трясти, макушку отобьешь». Улыбаясь, демон подложил подушку под щеку. «Ты не представляешь, какая крепкая у меня макушка». «Только не спугнуть ее, только не обидеть, только не выдать себя, не показать, что думает он сейчас только об одном. Об одной что с ума сходит от совершенно, казалось бы, противоположных чувств, безграничной нежности и дикого, неистового желания, отчасти находиться рядом с ней и страха, просто ужаса ее потерять. Он чуть мозгами не поехал, когда Тритон за стойкой позволил себе улыбаться его белокурой, крылатой девочке и нести всякую чушь, которую демон, в отличие от Пандоры, вовсе не считал остроумной. С ней будет непросто. С его девочкой. Слишком она отличается от других. Слишком многое пришлось пережить. Того, что она вообще никак не заслужила. Но теперь он будет рядом. Всегда. И дело вовсе не в кромной привязке, которая когда-нибудь закончится. Просто он так решил. И решение своего не изменит. Будет ждать, сколько придется. А она откроется. Доверится. Ей будет нелегко. Но вместе они справятся. Отель на окраине Пандоры выбрал не случайно. Заброшенное, готовое к сносу здание рядом, можно ли жевать место для засады удачнее и безопаснее для окружающих, опять же. «Она нападет оттуда», — указала Гарпия, выстроив пространственную схему с помощью линкфона. Ловушка, настроенная на карающих призраков, посылала сигнал на специальную плату, Так что на голографическом экране им была видна траектория передвижения Немезиды. «Она чувствовала что-то у разлома», — пояснила Гарпи, «Только не знала, у какого. Все разломы для нее одинаковые. Еще одинаково опасны. Она оставалась здесь, на окраине. Ждала, когда ты отделишься от разлома, чтобы снова начать охоту. Вчера ночью почувствовала. И переместилась отсюда сюда». «Хм... А ты уверена, что эта штука сработает?» Харлей скептически посмотрел на ловушку, оказавшуюся обычным черепом. Непонятно было, как такое вообще способно повредить той двухметровой бабе, которая не берут ни пули, ни демонический огонь, ни стальные перья. «Уверенно», — улыбнулась Гарпия, и тут же снова стала серьезной. «Я работала с карающими призраками, в паре с Кристофером, поэтому мне и поручили тебя». «Видел я, что стало с твоим Кристофером», — проворчал демон. «А ведь у него, ты говоришь, была ловушка». «Была». Не стала спорить Гарпия. «Должна была быть». «Я уверена, ему помогли потерять ее». «Знать бы кто». «Знать бы, да», — согласился демон. «Как-то не хочется верить, что ловушка не сработала». «Это исключено», — хмуро отрезал Гарпия но Харли уловил нотки нерешительности в ее голосе. Это было, по крайней мере, рискованно – ждать ними еду здесь, на крыше заброшенного, предназначенного к сносу здания на холме. Огни у скувера оказались сегодня какими-то особенно тревожными, окрашенными в красный. Или всему виной красный цвет одной из лун, которая сегодня вошла в зенит. Совсем одни без помощи, поддержки, страховки – со своим смехотворным против карающего призрака оружием. И Харлей сильно подозревал с такой же ловушкой, полученной у разлома. Но кого позовешь на помощь? Был бы здесь Ирам, Харлей не раздумывая обратился бы к брату. Но Артур сказал, Ирама нельзя вызвать, особенно в опасной близости от Немезида, чтобы призрак не учил еще одну кровную наживку. Обратиться в департамент? Но с ним по-прежнему не было связи. Причем, как выяснилось, связь была отрезана в одностороннем порядке. Агента Хантер просто-напросто изолировали в информационном плане. И, судя по туманным объяснениям Пандоры, скорее всего, связь не восстановится, пока жив призрак. Нанять профессионалов? Ну так они в розыске. Даже если только один из них – она или он. Харлей и сам путался в этих бредовых новостных заголовках. Если возьмут одного – Второму придется тащиться следом, как телок на веревочке. если нет желания окочуриться. Пандора краснее предлагала разорвать связь. Достаточно обратиться в маг-храм неподалёку. Но скорость приближающегося к ним призрака, которую они могли отслеживать по траектории на схеме, показывала, что привязку разорвать успеют, а отойти на безопасное от храма расстояние нет. А ведь Немезида показала, и не раз что не щадит никого, когда идет к своей цели. Пандора объяснила, что пока они находятся на расстоянии 5 километров от приманки, остальные объекты ее не интересуют. Они для нее что-то вроде общего серого фона. Другое дело, когда рядом находится Харлей. За счет близости демона все перед призраком окрашивается в красный. Зовет убивать. Время замедлилось, остановилось превратилось в мигание красно-пунктирной траектории, что движется на голографической схеме по карте. Их действия на момент появления призрака давно были оточены до мелочей. «Легче всего ловить на живца», — объяснила Пандора. «Чтобы действовать иначе, устраивать настоящую охоту на призрака, в которой ей доводилось принимать участие, надо, чтобы среди них был ловец, а ловца у них нет». Сигнал засбоил что значит, призрак подобрался достаточно близко и нападет в любой момент. И вот вроде знаешь, что он появится, ожидаешь, а все равно к такому нельзя подготовиться. Немезида появилась со стороны окраин, вскарабкалась по отвесной стене, потянулась на мощных ручищах, спрыгнула на крышу и оскалилась, увидев Харлия. Столь затянувшаяся охота не пошла призраку на пользу. Кожа ее стала серо зеленой кое-где висит ошметками, обнажая светящиеся голубоватым кости. Глаза провалились в череп и горят оттуда ненавистью. Стоило Немезиде оказаться на крыше, Гарпия толкнулась стопами от мраморных перил и взмыла вверх. Харлей же замер посередине, заглядывался с испуганным видом. Вроде как не ожидал такого предательства от Гарпии. Секунды, что не неслась на него, показались демону вечностью. Кажется, никогда он не забудет искаженного страшным гневом мертвого лица, горящих провалов глаз. Когда до него оставалось всего пару шагов, сверху спикировал Гарпия. Оказавшись между ними, заслонил демона крыльями и выбросил вперед руки с черепом. В тот же миг глаза призрака потухли, оказавшись черными провалами. Со страшным ревом Немезида принялась терзать когтистыми пальцами лицо, словно не веря, что такое могло произойти. Зато загорелись глазницы черепа в руках Пандоры. Призрак заорал, заревел, завыл. Маленькую хрупкую гарпию отбросил назад звуковой волной, и Харлей подхватил ее, прижимая к себе, сжимая в стальных объятиях. Он бы сам справился с ловушкой, не будь он приманкой. Мало того, что звучит унизительно, так и просто рискованно. Будь у него оружие, Немезида было бы осторожнее. Но ведь в его руках Черри просто-напросто не сработает. Ослепшая Немезида страшно выла, отпрыгивала, отступала, но уйти уже не могла. Взгляд Черри подержал как магнитом. И единственный шанс оборвать эту связь – убить наживку, уничтожить ловушку. Беснуясь, призрак размахивал руками, словно пытался рвать в клочья воздух, пытался зайти сбоку. Повинуясь малейшим движением гарпии, разворачивался и оглушенный ревом Харлей помогал Пандоре устоять на ногах, держать руки с черепом перед собой. Пандора тоже кричала от напряжения, от адреналина, да и от страха, в чем она никогда никому не признается. Но в страшном реве умирающего призрака ее крик казался всего лишь писком. Харлей держал ее изо всех сил, не давая уйти в сторону, и чувствовал себя при этом под лицом. Нельзя было позволять ей этого делать, нельзя. Но разве у него был выбор? Видя, что даже будучи ослепленным, призрак не оставляет попытки атаковать, зайти сбоку. Демон сильно сомневался в эффективности ловушки. К тому же Гарпия сама говорила, что она не ловец. Так какого хрена она решила, что у нее получится? По мере того, как призрак ревел, глаза черепа разгорались все ярче. Вот из них потянулись красные лучи. И эти лучи, как воронки, втягивали беснующуюся немезиду. Постепенно, копнув склоченных волос, ошметки кожи. Скоро перед Пандорой и Харлеем остался только мерцающий гигантский скелет. Он начал таять в воздухе, но происходило это, как назло слишком медленно. Пандоре казалось, что она вот-вот выпустит череп из рук, до того, как он потяжелел. Но вот остатки призраков тянуло в светящиеся глазницы черепа, и в тот же миг они погасли. А Пандора все же выронила из рук ловушку, и так гулко застучало о черное покрытие крыши. Оба, и Харли, и Гарпия, не устояли на ногах. Упали, тяжело дыша. Демон по-прежнему не выпускал Гарпию из объятий, и она не пыталась высвободиться. «Ну что?» — сказал Харлия, дышавшись. «Теперь в департамент? Надеюсь, ты не думаешь, что я отпущу тебя одну?» Гарпия покачала головой и серьезно посмотрела на Харлия. «Нет», — сказала она, — «сначала в Макхрам. Надо разорвать привязку. И, в общем, извини за нее. Я правда хотела как лучше.